Не покинуло. В самых глубинах омута бесчувствия, куда его завлекло кислородное голодание, он оставался пребывать на тончайшей грани, отделяющей яв от сна или смерть от жизни. Он видел все, правда не всегда мог понять, что именно видит. Мозг отказывался работать. Апатия, безразличие ко всему, жажда отдохнуть или просто сдохнуть но сдохнуть ему упорно не давали. Огромный обитатель речных глубин вытащил его на мелководье, легко поднял, вверх тормашками, удерживая за ноги, энергично встряхнул. Много есть способов спасения захлебнувшихся, но такого добрыня не помнил. Как-то слишком уж экстремально, но подействовало превосходно. Из легких вся вода до капли вылетела, легкие тоже хотели полететь следом, а вслед за водой из желудка вывалились остатки ужина. Темный гигант небрежно закинул тело Добрыни на плечо, а Добрыня, между прочим, раньше атлетизмом занимался настоящий богатырь. Без малейшего всплеска пошел по мелководью. Вокруг поднялась сплошная стена тростника, но удивительное дело ни шороха или треска полная тишина да эта нечисть бродит по плавням будто ниндзя никакого шума плавни может попробовать сбежать в заросли лень полная апатия да и как сбежать от существа для которого ты будто котенок стена тростника расступилась похититель вышел на обширную поляну Грубые руки стянули Добрыню с плеча, поставили на землю. В запястья дернулись, повисли безвольно. Их больше не удерживала веревка. Ноги предательски подогнулись. Мэр Островитян плюхнулся на пятую точку, тупо уставился перед собой. Из-за как по заказу, выползла полная луна. В каком-то фильме он это уже видел. Что же там было потом? А потом под завывающей вой дурацкое причмокивание кого-то съели. Идеально круглая полянка диаметром метров 30, окружена высокими стенами тростника. Метров по 5 минимум стебли, а то и выше. Из такого отличной удочки можно делать или легкие дротики. Посреди полянки невысокий помост из странно переплетенных стеблей того же тростника. На помосте лежит старая самка Клотов. Шерсть светлая. Морщинистые груди двумя пустыми мешками разметались в сторону, параллельно раскинутым рукам. Вокруг, куда ни глянь, на корточках расселись десятки, а может и сотни мохнатых великанов. Несмотря на апатию и странную опустошенность, Добрыня почувствовал некоторое облегчение. Клоты друзья! Клоты его есть не станут. Хотя «друзья», громко сказано. Ваксы, несмотря на свои дурные привычки, мало чем отличались от людей. У Добрыни в свое время сосед был, дядя Вася. Так тот, если пару недель не брился, становился точной копией Мура. Внешней копией. Да и внутренне они очень похожи. Пиво, что тот, что другое, лакать бочками готовы были пока все не прикончат, не успокоятся. С любым ваксом спокойно можно было всегда поболтать за жизнь, и он охотно поддержит беседу. С Клотом за жизнь не поговоришь. Клот – это Клот. Громадина вымахивает иной раз на половиной метра роста, а то и более. С бревнами длинных рук и тоскливым взглядом профессионального исследователя глубин бесконечности. Что они там видят в этой своей бесконечности, никто не знал. Говорить с Клотом на темы вне рыбалки и судоходства было бесперспективно. Они просто не поймут, о чем ты вообще пытаешься с ними болтать. Лом даже выдвинул идею, что Клоты из речных водорослей гонят какую-то очень серьезную наркотическую дрянь и вечно ходят вмазанные. Он настолько проникся интересом к этой теории, что постоянно бегал в селение великанов, пытаясь поймать их на горячем и узнать секрет новой дури. Добрыня, прознав об этом, запретил ему даже близко к лотам приближаться, пусть они у себя хоть в облу через кальян курят. Про это ему знать не следует. И без того у проклятого химика уже столько гадости конфисковали что ему Медельинский картель завидует. Правда, был еще удур, более-менее цивилизованный Клод. Первый Клод, увиденный землянами. Тот, оставшись в одиночестве после гибели своего селения, долго прожил с людьми. Наверное, понахватался чего-то от них и заметно отличался от соплеменников. Но не сказать, чтобы эти отличия сильно бросались в глаза. Как-то раз зимой Удур заявился в поселок с мешком деликатесного угря. Как раз праздник был. Армия из дальнего похода вернулась. Народ, получивший в холодной степи массу негативных впечатлений, оторвался тогда здорово. Половина поселка перепилась в дым. Вторая половина их всю ночь по закоулкам собирала, чтобы не замерзли. «Попика местного» зама отца Николая. Пришлось тогда из нужника доставать. И как он с таким брюхом в узкую дыру пролез, да еще и русалок при этом звал пропитым голосом. Так вот, отсыпая к лоту соль, Добрыня, расчувствовавшись, продекламировал рыжему гиганту длинный монолог на вечную тему «Все вокруг козлы, а я Д'Артаньян». В процессе этого монолога он чуть ли не с поцелуями к Клоту полез, так расчувствовался. И выпил-то не больше литра тогда, а развезло, как от целой бочки. Удур, получив свою соль, спокойно развернулся и деловито потопал к воротам на самом интересном месте. Монолог как раз до Д'Артаньяна до, до дошел. Добрыня чуть языком не подавился от досады, и для кого он разорялся? Будто с дубовой табуреткой пообщался. Нехороший осадок остался. Будь на месте у дура вакс, Тот бы выслушал очень внимательно И даже наводящие вопросы не забывал бы задавать. А потом бы троглодит нарыл закуски И они уже вместе на радостях Еще по литру выдули. Плоты все делали не по-человечески. Даже рыбу непонятно как ловили. У них вообще никаких снастей отродясь не было. Кораблем управляли отлично, но тоже как-то не так. То вода им не то говорит, то волны не те, то дно сердится, то небо низко. И так постоянно у них, клотов не понять. Вот и сейчас, когда понадобилось варяг гнать, ни одного рулевого на это дело не нашли. Все мохнатые как сквозь землю провалились. Когда не нужны были, шлялись по всему берегу, куда ни плюнь, в рыжего попадешь, а тут раз — и никого. А вот они где, оказывается, спрятались. Залезли в заросли возле какого-то богом забытого островка и сидят всем колхозом вокруг трупа какой-то засохшей старухи. Нет, Клотов трудно назвать друзьями, не подходит это слово». Клоты – люди в настоящем понимании этого слова. Много общего с человеком, но это сходство лишь подчеркивает всю ширину пропасти. Клоты спасли Добрыню из омута. Для этих речных экстрасенсов подобное – сущий пустяк, но что дальше будет? Он явно наблюдает сейчас что-то странное, чего не видел еще никто. Раз про такие сборища люди не слышали – Значит, от них это скрывают. Возможно, это страшная тайна, и эту тайну они чужим не доверяют. Добрыня почувствовал себя очень неуютно, а он слишком много знал. Ну что за ночка сегодня? Одни приключения, причем одно другого гаже. Как бы подтверждая наихудшие опасения, К Добрыне склонился здоровенный Клод, тихим голосом у дура произнес «Сиди, как все, делай, как все, не делай шум, не смотри на звезды». Добрыня неуклюже приподнялся с колена, осторожно присел на корточки. Чертовски неудобно, но он готов так хоть сутки просидеть, лишь бы на этом его злоключения закончились. Дальнейшее Добрыня помнил смутно и был не уверен, что это ему не приснилось. Вроде бы клоты дружно начали бормотать, а может что-то тихо петь или стихи читать, но точно не анекдоты рассказывать, слишком все выглядело серьезно. Странные ритмы их речи сплелись в затейливый узор. В душе поднялось что-то дикое, первобытное. Хотелось поднять голову и зарычать на луну, но он откуда-то знал, что этого делать не следует. Сегодня нельзя смотреть в небо, сегодня сильна земля. Замечая в узоре речей изъяны, Добрыня стал исправлять огрехи, подавая голос. Его бормотание слилось с бормотанием толпы клотов в один странный завлекающий поток. В какой-то момент он увидел, что все ритмично раскачиваются с боку на бок, и он почему-то тоже. Тело вплелось в этот ритм независимо от сознания. Потом возник посторонний шум, потрескивание, шорох, нервная дрожь земли из влажной почвы. Потянулись зеленые ростки, жадно накинулись на тело старухи, оплели ее, полезли под кожу, труп зашевелился, форма его исказилась. Расплывшаяся клякса, ничуть не похожая на Клота. Миг, и плоть затрещала, разлетелась в клочья. Побеги тростника не унились, пока не осталось ничего. Похожие растения впитали в себя и мясо, и кости. Наверное, это ему действительно приснилось, ведь полный бред. Клоты разом встали. Начали улыбаться, радостно рвать ростки зловещего тростника, протягивать друг к другу. Клоты? Улыбаются? Ну это точно бред. Никто и никогда не то что улыбки у них не видел. Даже тени эмоций на их угрюмых мордах не отражалось испокон веков. А то не за и то быстрее улыбку дождешься, чем от этих... «Кто-то протянул Добрыне тростинку, и тот послушно слезал с нее что-то темное, солоноватое. Кровь мертвой старухи? Наверное. Никакого шока Добрыня от этого не испытал. Все облизывают, он ничем не хуже других. Потом? А вот что было потом, он не запомнил. Наверное, наконец вырубился».